Эра дождалась, когда Нора опустится перед ней на колени, встала и неторопливо обошла юношу по кругу. Остановилась у него за спиной, положила высохшие от старости руки ему на плечи. — Тингор, зажги факел и дай мне, — распорядилась она, нежно поглаживая нора по шелковистым светлым волосам. Юноша не смел шелохнуться, чтобы не обидеть высочайшую, но в его глазах росла тень недоумения и страха, словно он ощущал приближение чего-то невидимого остальным. Мечущееся на несуществующем сквозняке пламя отражалось кровавыми всполохами в темных глазах женщины. Огонь то почти ложился на бок, стараясь лизнуть пальцы эйры, то с негодующим треском и вихрем искр взметался высоко вверх. Нор при всем желании не мог видеть факела. Высочайшая держала его перед собой, а обернуться юноша не пытался. Но он наверняка чувствовал жар. Было удивительно, как у младшей гончей еще... не затлели волосы и одежда. Все это не могло бы беспокоить Нора. Он едва сдерживался, чтобы не отодвинуться. Да Леон со своего места прекрасно видел, как отчаянно его ученик прикусил губу, пытаясь успокоиться и усидеть на месте. Несчастный. Если вспомнить, при каких обстоятельствах юноша потерял всю семью, то его выдержке можно было только позавидовать. Долеон с трудом удержался от встревоженного окрика, когда Эйра с безмятежным выражением лица протянула руку в самую сердцевину факела. Он ждал, что женщина тотчас же закричит от боли, но этого не произошло. Высочайшая закрыла глаза, словно наслаждаясь какими-то новыми ощущениями. Затем резко одернула ладонь, на которой не осталось ни малейшего следа или ожога. Нарочито медленно отошла от нора, встав так, чтобы видеть его лицо. — Для завершения ритуала ты должен положить руки в факел и умыться его пламенем, — протянула она чужим низким голосом. — Мальчик, докажи, — что ты не боишься огня. Даллион с огорчением вздохнул, глядя на эту завершающую часть ритуала. В его памяти еще было живо воспоминание о похожем обряде, через который проходили все новоприбывшие в его дом младшие гончие. Тогда Нор колебался дольше всех. Конечно, в итоге он справился со своим страхом, Но и требования тогда были намного менее жесткие. Всего лишь провести рукой над пламенем. А тут... Пожалуй, даже сам Делион поостерегся бы окунать лицо в огонь. Мало ли что может произойти. Боги часто шутят непредсказуемо и жестоко над теми, кто им доверился. Оранжевые искры летели на каменный полк. Да ли он казалось, будто они настолько жгучие, что прожигают плиты. Нор молчал. В его светлых глазах отражалось близкое пламя, отчего они приобрели пугающий алый оттенок.